«Попрошайки. Дай голодному рыбу, и ты накормишь его на один день. Дай ему удочку, научи его ловить рыбу, и ты накормишь его на всю жизнь». Кажется, Конфуций. Я ни разу в жизни не брал денег в долг, но при этом периодически давал в долг друзьям, родственникам и знакомым и почти всегда попадал в неприятные ситуации. Для начала несколько зарисовок. Звонит приятель, просит встретиться. На встречу он приезжает на крутой тачке. Между нами происходит следующий диалог. «Приятель. Привет. У меня проблемы в бизнесе. Нужно срочно заткнуть дыру. Кредиторы давят, спать не могу спокойно. Дай в долг пару миллионов рублей». «Я... Слушай, у меня даже 100 тысяч для тебя не найдется». «Приятель. Хм, ну ты ж вроде миллионер». «Я... Ну да, и что? Вот представь себе. Чтобы дать тебе в долг, мне нужно вытащить деньги из активов. Акции, облигации, недвижимость». Я должен продать эти активы, заплатить налог с прибыли, какие-то издержки понести. С чего вдруг? Приятель. Ну, у тебя наверняка есть подушка безопасности. Я. Есть. Но я могу тратить ее только в случае каких-то чрезвычайных происшествий, болезней или еще что-то в таком духе. Приятель расстраивается, мы жмем друг другу руки и расходимся. Еще один диалог с другим приятелем. Тоже пример из жизни. Приятель. «Привет, дай 20 тысяч рублей, я отдам тебе через неделю». Я одалживаю приятелю сумму, которую не жалко потерять. Через полгода мы с ним снова пересекаемся. «Приятель, слушай, ты не звонишь, не пишешь. Зазнался, наверное. Деньги тебя испортили». Я «Да, меня испортили деньги. Мои деньги, которые сейчас лежат у тебя в кошельке». Теперь поделюсь лайфхаком, как технично слить попрошаек. Действует почти безотказно. Если у меня берут в долг маленькую сумму, до 50 тысяч рублей, то я даю эти деньги и мысленно прощаюсь с человеком навсегда. Заранее настраиваюсь на то, что, скорее всего, он эти деньги не отдаст. А если отдаст, то я приятно удивлюсь. Я, по сути, покупаю абонемент от должников. Универсальная защита. У меня таких абонементов наберется штук 5 или 10. Кому-то по 5 тысяч, кому-то по 10 тысяч отдаешь. И до свидания. Попрошайка навсегда исчезает из твоей жизни. Но что делать, если просят больше? Я использую другие приемы. Первый прием — узнал про него в книжке про переговоры. Прием вывернутых карманов. Допустим, просит у меня приятель 300 тысяч рублей. Я выворачиваю карманы и говорю, «Слушай, прямо сейчас на банковском счету лежит тридцатка, возьмешь?» Обычно говорят, «Да-да, давай, тридцатке тоже буду рад». Второй прием — отсылка к мнимому авторитету. Если вы состоите в браке, то авторитетом может быть ваша вторая половинка. Если нет, то ваша девушка. Или строгие родители, например. Мы прикрываемся авторитетами и говорим, «Я бы с радостью, но у меня жена против». Или такой вариант, «Я бы с радостью, но мама болеет, ей очень нужны деньги». Третий прием, «Не могу вытащить деньги». Я про него уже говорил. «Слушай, я весь в активах, не хочу попадать на налоги. Если сейчас продам крупный пакет акций, то у меня образуется налог». Четвертый прием. «Возможно, или я подумаю». Вы произносите эту фразу. И попрошайка попадает в ступор. «Мы ему вроде как не отказали, но прямо сейчас он не может тебя дергать. У нас есть время на подумать. Мы можем взять паузу и решить, а стоит вообще давать в долг такому человеку или нет». Пятый прием. «Технологичный». У меня много знакомых, которых можно назвать «профессиональными должниками». То есть они периодически берут в долг у всех, до кого могут дотянуться. Они регулярно пишут в социальные сети и мессенджеры. Мы сейчас живем в технологическую эпоху. У нас есть возможность просто заблокировать человека. Раз и все. Нет человека. Или вот такой вариант. Иногда попрошайки звонят с новых номеров. Тут вам поможет программа «Get Contact». Она сразу покажет имя попрошайки. Еще вариант. Последние пять лет я вообще не беру телефон когда мне звонят с незнакомых номеров. Никогда. Дозвониться до меня могут только избранные контакты. Это, конечно, не все. Аргументация, которую я привел в пример ранее, часто приводит нас к чувству неловкости. Я убирал это чувство в кабинете психотерапевта. Часто бывает так, что в долг у вас просит какой-то друг, с которым нельзя оборвать общение. Или это вообще близкий родственник. От него просто так не скрыться. Когда мы отказываем другому человеку в помощи или в поддержке, Возникает чувство вины. Почему так происходит? Потому что существует культурно-социальное правило, согласно которому надо помогать людям, быть добрым, щедрым и так далее. И когда мы не хотим помогать очередному попрошайке, у нас происходит внутриличностный конфликт. С одной стороны, возникает желание установить границу и позаботиться о себе, и это очень хорошая потребность. А с другой стороны, вторгается интроицированная потребность согласно которой нужно быть щедрым, добрым и так далее. Тот самый интроект, что друзья познаются в беде. Степень вашего напряжения будет определяться тем, насколько силен у вас этот интроект, насколько часто вы заботитесь не о себе, а о других людях. Если у вас этот интроект очень сильный, то возникает устойчивое чувство вины, и чтобы его не испытывать, мы вынуждены помогать другим людям. Но когда мы начинаем заботиться о себе и отказываем, Оно у нас возникает. Оно появляется для того, чтобы вернуть нас к культурным ценностям и культурному представлению и сказать нам, что мы выбились из системы, стали жадными, эгоистичными, черствыми и жесткими. Для того, чтобы быть удовлетворенным этим и быть принятым, необходимо вырабатывать такую систему самопринятия, в которой мы признаем, что действительно являемся такими, что в нас есть эта часть — и что мы не всегда можем быть щедрыми, помогающими, благородными, и это нормально. Здесь можно опираться на следующие мысли. Да, иногда я могу помогать друзьям, но не всегда. Или я не очень хочу помогать людям, которые просят у меня денег в долг. Во-первых, потому что я не считаю это полезным для них, так как таким образом я поддерживаю их попрошайничество, а не рост в финансовой сфере. А во-вторых, мне эти деньги нужны самому, Я их хочу вложить, а если сейчас я их все раздам, наступлю себе на горло. Заботиться в первую очередь о себе нормально. Но также нормально, когда другой человек поступает таким же образом. И каждый взрослый человек должен базово стоять на своих ногах, а не опираться на чужие. Разберу один любопытный кейс. Человек, обычно родственник или близкий друг, намекает на то, что у нас есть что-то лишнее. Например, компьютер второй или третий телефон, который лежит пылиться, и мы ловим в свою сторону скрытый упрек. У тебя два телефона, а у меня ни одного. Однажды один из родственников сказал мне следующее. «Ну, конечно, я же живу в квартире не такой, как у вас. У меня квартира в два раза похуже, и я не могу себе позволить духовой шкаф. У вас он есть, а у меня нет». Я пожал плечами и сказал, «Жаль, что у тебя нет духового шкафа». А раньше первой моей реакцией было желание купить то, что у меня просят. Еще один пример. Бывает иногда, что просят в ситуациях, в которых сложно отказать. Горе, тяжелая болезнь и так далее. Как я действую в этом случае? Первое — предлагаю помощь. Не всегда материальную. «Слушай, может, я тебе связями помогу? У меня есть телефон нужного врача». Или «Пришли счет за операцию, я посмотрю, может, получится сделать дешевле». Далее я могу узнать у знакомых, действительно ли это так. Действительно ли человек, который ко мне постучался, безнадежно больной, или у него действительно какое-то горе. Иногда бывает так, что меня просит тот самый профессиональный должник, который просто выдумал слезливую историю. Если факт подтвердился, то я даю деньги. Точнее, не даю, а дарю. Здесь у меня понятия «долг» не существует. И в завершение приведу любопытную мысль. Когда вы даете деньги в долг, вы пытаетесь избежать конфликта здесь и сейчас. То есть оттянуть его. Но этот конфликт все равно произойдет, вы к нему рано или поздно придете. Если вы не дадите денег, то вы просто вступите в небольшой конфликт. Но если вы дадите деньги, то у вас помимо конфликта будут еще и дыры в капитале. Зачем вам такой выбор? Конфликт без денег или конфликт плюс потеря денег? Для меня выбор очевиден.